У самого входа все девять найденных руин дышали жизнью. Как оказалось, тот большой шар, что показал им образ императора мира, также показывал того, кто проходил испытание. В этот раз ситуация очень отличалась от той, что была после прохождения первого испытания. Азарион внимательно смотрел, как его сын справился с огромным лесом ледяных призраков. Они постоянно давили его огненную магию. Но в конечном счете, благодаря усилению огненной печати, Орион прошел второе пространство и оказался вторым. «Мой лорд, мы уже пытаемся выяснить, кто остальные участники испытаний, но на это потребуется время. Насчет некоторых у меня даже сомнений нет. Мой сын второй». Его могли обогнать лишь два человека. Либо наследник ледяных Виверн. Хали он при всей своей мягкотелости смог вырастить достойного наследника. Другим может быть только тот безумец из железного клинка. Его ярости и жажде битвы стоит поучиться многим воинам огненного крыла. Кто-то из них первый, кто-то третий. Сложно сказать, а насчет остальных Тарен точно отправил свою дочь, но она вряд ли сможет составить конкуренцию Ориону. По данным наших лазутчиков, холодная звезда отправили своего наследника. Кажется, он владеет снежной совой. Вот как! Значит, пришлые северяне тоже в этой гонке, но это не важно. В любом случае результат будет зависеть лишь от того, сможет ли Орион победить Гаррета и Нариэле. Только они могут составить ему конкуренцию.